Глава 21 Едва я окунулась в кромешную тьму, замерла, дезориентированная, не зная, куда идти, что делать дальше. Мои глаза, в отличие от зрения местных жителей, не приспосабливались к подобным обстоятельствам. К счастью, долго мне так стоять не пришлось. Рядом послышались спокойные шаги, и моей руки коснулась ладонь Прадеса. Легко, нежно, а ещё следующий миг крепко сжала её. «Держись от него подальше!» Тихо прошипел мне прямо в ухо. Вздрогнула и дёрнулась, пытаясь вырвать руку из захвата. а ком это ты?» Недоумённо пробурчала я. «Что за вздор?» Я действительно не понимала, за что это Сайдер злится. С чего бы это вдруг? «Осайри!» Вновь прошипел он тихо. «Не подходи к нему и не общайся. Я запрещаю». Ну, «Ничего себе заявление!» Даже воздухом подавилась от возмущения. «Вообще я и не собиралась, но раз уж мы об этом заговорили, то на каком основании ты мне указываешь, что делать, а что нет?» Прошипела не менее злобная, стараясь угадать местонахождение Прадеса. «И вообще, ты отведёшь меня к своим старейшинам или так и будем стоять здесь? Мы тут по делу вроде как, а не нелепость обсуждать явились». «Пока ты в статусе моей невесты, я запрещаю тебе подходить к нему. Имею право». «Тут же выдали мне. Дело чести, знаешь ли». «Ах, вот оно что!» Личная неприязнь. А мне достается. Ну, гад. Я уже было нахмурилась, разозлилась сильнее, готовясь дать ему отпор, как меня неожиданно потянули вперёд. И ты права, нас ждут. Идём. Следовать за Сайдером долго не пришлось. Шагов 10 не больше. Впереди что-то зашуршало, и показался свет, когда мужчина отодвинул прикрывающий тёмный проход полок. Неспешно мы вошли в помещение. Им оказалась очень просторная круглая зала, по краям которой на длинной скамье сиделось дюжину людей преимущественно преклонного возраста. Сразу стало ясно, почему их Прадос называл старейшинами. Возраст соответствовал статусу. Позади каждого на стене светились непонятные мне символы и излучали мягкое голубоватое сияние. Я даже на миг задумалась, что бы это могло значить. И, разумеется, как это возможно. Но это было не самым удивительным. Если свечение позади старейшин можно было оправдать, к примеру, прорезями в стене, через которые внутрь проникает солнечный свет, окрашенный благодаря цветному стеклу, то круг, что был очерчен на полу, в центре залы, из которого пробивалось такого же голубоватого цвета светящееся пламя, моей логике не поддавалось. Не было ни отверстий в потолке, ни других источников света, что преломлялось бы подобной формой на пол. Пока я с удивлением наблюдала за этим необычным явлением, Сайдер отпустил мою руку, прошёл к скамье и сел на свободное место в центр между старцами. «Вступай в этот круг, дитя!» Послышался женский спокойный голос. «Не бойся!» Я вздрогнула. Подняла глаза и вновь осмотрела присутствующих, стараясь найти ту, что говорила со мной. «Это она про вот этот вот самый круг сейчас говорит? И зачем это нужно? Что случится, когда я туда войду? Да и как вообще это возможно? Оно же горит!» Взгляд пробежался по спокойным, ничего не выражающим лицам стариков в серых одинаковых мантиях, наконец выцепляя ту, что немного улыбалась, глядя на меня. «Ну уже, не стой на пороге!» Вновь произнесла она, указывая рукой на тот самый круг. «Не бойся, огонь не причинит тебе вреда, не опалит. Это поможет нам понять, кто ты такая и чем мы можем помочь тебе и, возможно, себе». Очень интересная деталь была ею упомянута. Очень. Все, как всегда, ищут выгоду. Слегка усмехнувшись, я всё-таки последовала указанию. Гордо расправила плечи, приподняла подбородок, стараясь показать, что не боюсь, что вполне уверена в себе, и шагнула в круг. Моя уверенность, бесстрашие, испарились мгновенно, стоило мне попытаться переступить синее пламя. Всё тело пронзил ледяной холод, сковывая каждую клеточку тела, пронзая морозом кожу до самых костей. Я едва не вскрикнула от подобного. Скукожилась, зажмурилась, обхватывая себя руками. Но так же резко, как кожу пронзил холод, с точностью наоборот в следующий миг меня обдало жаром. В этот раз я не сдержалась и всё-таки вскрикнула. Боль была нестерпимой, но недолгой. Едва всё кончилось, как пламя, что плясало вокруг меня, вспыхнуло ярче. Высоким беспросветным столбом взметнулось вверх, отгораживая от присутствующих, загудело и в миг погасло. Совсем исчезло, оставляя на том месте, где было миг назад, лишь контур. Я недоумённо совершенно растерянно осмотрела окружность, в которой находилась, подмечая круг в виде тонкой лунки, с искрящейся голубоватой жижи внутри. «Что это было?» Не сдержавшись громко и испуганно, спросила я. «Это круг истины», — тут же ответил мне, на этот раз уже сам Сайдер. Вид у него был неимоверно важный в этот момент. Да и смотрел он на меня сейчас очень пронзительно. «С этой самой секунды ты будешь говорить только правду». Магия, что окутала тебя, не позволит утаить от нас ничего, о чём мы будем спрашивать. Но если ты всё же попытаешься, круг причинит тебе боль, а нам будет известно, что ты лжёшь». Нахмурилась, глядя ему в глаза. «Вот оно что!» Желает знать всё обо мне в мельчайших деталях, потому и заманил сюда. «И вообще, что за издевательства такие?» Зачем причинять боль? Они что, ко всем, кто тут оказывается, так относятся? Я злилась, очень злилась. Это было нечестно с их стороны. Может, я не желала говорить всё. К тому же были детали, которые я не хотела сообщать. Пока не уверена, что мне не причинят вреда, что помогут спасти моего отца и его людей. «Это нечестно!» — только и смогла выпалить злобная. сжала руки в кулак и насупилась. «Я вам правду о себе должна всё рассказать. А что я получу взамен? Кто мне даст обещание, что поможет?» На миг повисла абсолютная тишина. Старейшины задумчиво переглянулись. «Что ж», — вновь произнесла та самая женщина, что заманила меня в ловушку. «Твоё замечание справедливо». В этот самый миг её прервал Прадес. Я лично дам тебе клятву в том, что я и мой народ поможем. И так уверенно он это произнёс, с такой готовностью, не задумываясь, что и я, и кажется старейшины растерялись. Между тем Сайдер поднялся со своего места, что занимал посередине между старцами, уверенным шагом прошёл по каменному полу и без колебаний шагнул ко мне в круг. Нет, когда он вступил в него ничего не произошло, хотя я тайно надеялась что и его скорчит, как меня. «Хочешь клятву — она будет». Он стоял совсем близко, слишком близко, и я бы, возможно, отодвинулась, если бы не сильное удивление, совершенно не представляла, что он собирается делать. Быстрое движение руки и сайдер не отводя от меня глаз, достал откуда-то из-за пояса небольшой кинжал, очень красивый, отлитый из серебра, какими-то надписями на лезвие необычайной рукояткой с месяцем на кончике и россыпью мелких драгоценных камней. Прадес поднял ладонь, быстро рассёк острым лезвием руку, из раны мгновенно засочилась кровь. Я охнула чуть чуть отшатнулась, не ожидая подобных действий с его стороны. «Зачем?» — начала я, но меня прервали громкие чёткие слова, нарушая гробовую тишину, что воцарилась в зале. Я Сайдер Прадес, наследник подлунных земель, главы Валори, потомок Прадесов, волею богов, наделённой силой и властью, защитник всего живого на этой земле, даю тебе клятву, что сделаю всё, чтобы спасти твоего отца и остальных людей, попавших в беду повинить тех, кто вторгся к нам из иного мира и желает навредить. Если я нарушу клятву, пусть боги меня покарают и лишь дарованной мне власти. Пусть я стану последним в своём роду, а вместо меня властью будет наделён более достойный воин». Он продолжал говорить, кровь стекала с его руки на пол и начинала пузыриться, шипеть, словно вода, попавшая на раскалённую печь. Как только он договорил, напоследок произнеся моё имя, Его руку объяло такое же синее пламя, что вспыхнуло, когда я вошла в круг. Но Сайдер не вскрикнул, лишь поморщился, хотя я чувствовала ему больно, очень больно. «Клятва дана!» — произнёс он, когда всё закончилось. «Теперь ты готова быть откровенной передо мною и моим народом!» Молча кивнула головой. «Что ж, зрелище оказалось весьма эффектным». А главное, я почувствовала и знала, что произошедшее было искренним. Даже старейшины, что сидели здесь и стали свидетелями всего случившегося, казались ошеломлёнными этим его поступком. Сайдер вернулся на прежнее место, а я осталась стоять в кругу, теперь будучи готова ответить на все интересующие их вопросы. Нет, не так. Его вопросы. Не знаю, почему, но сейчас хотелось слышать только Сайдера и говорить только с ним обо всём. Наверное, я ощутила благодарность и доверие, а ещё какую-то внезапно возникшую между нами связь. Дело в клятве? В его решительности? Я не знала, в чём причина, но смотрела исключительно на него, а он не сводил глаз с меня. Вопросов было много от разных старейшин. И я рассказала им всё. о шаровой молнии, что поразило меня в тот вечер, когда наш мир стал меняться, о видениях во сне, о странном огоньке, что манил за собой во тьме, и о храме, который я видела в ту ночь, когда Прадес лечил меня. Меня очень внимательно слушали. После многих ответов старики замолкали, что-то обдумывая. Они тихо перешёптывались, задавали новые наводящие вопросы. Я почти кожей ощущала, что старейшины начинают нервничать. В помещении нарастало напряжение, но это происходило вокруг, где-то рядом, почти не касаясь меня, потому что лично меня волновала только реакция Сайдера, а он молчал, просто слушал, о чём-то думал, подобно мне, абстрагировавшись от остальных. «Прежде чем сможем получить ответ от богов, желаешь ли ты что-то спросить сама?» подал, наконец, голос один из сидящих рядом с прадасом мужчин. «Хочешь ли задать вопросы от себя?» Этот голос и то, что мне предложили, немного вывело из оцепенения, в котором находилось всё время разговора. Пару раз моргнула, отводя глаза от Сайдера, встрепенулась и задумалась. Интересовало меня многое, но, наверное, всё же было несколько деталей, о которых узнать хотелось больше. Я желаю знать, жив ли мой отец. Что с ним стало? А ещё? Запнулась, не зная, стоит ли спрашивать об этом у старейшин. Вспомнилось, что эти люди приручали иномирных тварей, впоследствии доверяли им и даже брали на службу, использовали для защиты нашего мира. Почему я слышу этих существ? Даргасов. Что со мной не так? Я им для чего-то нужна или я опасна для них? раз они пытались меня убить? И для чего я понадобилась вам? В чём, по-вашему, может быть моё предназначение?» После моих слов зал наполнился гомоном множество голосов. Старейшины подлунных земель были встревожены, не могли прийти к согласию. Они быстро и нервно перешёптывались, перебивая друг друга. Это казалось странным, заставляло нервничать и сомневаться в том, стоило ли вообще спрашивать о подобном. Не навредила ли я сама себе? В любом случае, забрать свои вопросы назад я уже не могла, а потому просто замерла, ожидая ответов, какими бы они ни были». «То, что ты слышишь существ, весьма странно», — наконец подала голос уже знакомая старушка. «Прежде в нашей истории не случалось подобного, но и на мирные вторженцы не вредили». настолько сильно защитной оболочки мира. Я обернулась на неё вместе с остальными старейшинами, что, прекратив бурно перешёптываться, тоже устремили свой взор на женщину. Интересно, кто она такая и почему чаще других подаёт голос, заставляя других замолчать? Мы непременно выясним, с чем это связано. Есть некие догадки. Но ответы необходимо поискать в старых записях, чем мы и займёмся в ближайшее время. От тебя же мы хотим получить помощь в восстановлении прежнего мира и баланса. Всё, что ты рассказала нам, очень важно. Осталось выяснить, как твой дар правильно применить в этих целях». Она покосилась на Сайдера, что сидел от неё по правую руку чуть в стороне. И он ответил ей тем же, взглянул молча, но понимающе. Интересно, что бы это значило. И я хотела уточнить, что за догадки такие, что они предполагают относительно меня. Но стоило открыть рот, как женщина, вновь повернувшись ко мне, продолжила. На эти вопросы мы ответим через пару дней. Что же касается жизни твоего отца, об этом нам расскажут духи. «Духи? Местные старейшины ещё и с духами общаются? Причём здесь они?» Я растерянно заморгала, так боги или духи дают ответы. Это всё вообще казалось какой-то нелепицей, сумасшествием. От меня происходящее было настолько далёким и непонятным, что я с трудом могла верить в реальность этих событий. «Они видят многое, странствуя по миру живых. «Наши бесплотные помощники, которых мы призываем, когда дело касается более простых вопросов», — пояснила старуха, будто прочитав мои мысли. От удивления даже брови приподняла. Ничего себе вопросы попроще. Но вслух ничего не сказала, просто кивнула. «Кто я такая, чтобы спорить? Им виднее. Мне был важен результат, а не способ, которым воспользуются эти люди, чтобы удовлетворить просьбу. Люди. То, что я видела после согласия, опять поставило это определение под сомнение. Наверное, мне было проще называть их именно так, потому как они состояли из плоти и крови, как я сама. Забывалась, не слишком веря в их способности, не до конца их осознавала. И в этот раз они вновь доказали мне, что не стоит упускать из виду, насколько мы различаемся. Все 12 старцев, что присутствовали в зале, стали громко и протяжно напевать странные звуки. Если их язык, на котором они говорили между собой, я понимала, то тут не могла разобрать ничего. Взгляд пробежался по присутствующим, непроизвольно остановился на сайдере, его широкие плечи были расправлены, чувствовалось некое напряжение в позе, но в действиях остальных он не принимал участия. Я застыла в своём круге, боясь шелохнуться. со страхом и любопытством, наблюдая за происходящим, опасаясь нарушить что-то невидимое, помешать им. Ответ слишком важен для меня. Да и что произойдёт дальше, было интересно. Звуки голосов, мужских и женских, постепенно стали сливаться в одну протяжную мелодичную музыку, подобно тому, что бывало на службах, в храмах богов, на которых я иногда бывала в празднике. Пение звучало необычно, отскакивая эхом, От стен небольшой залы то искажалось, то затихало, то отдельными слогами звучало громче. Я как загипнотизированная вслушивалась, затаив дыхание. Наблюдала, как серьёзные лица старцев бледнели, как зрачки их постепенно закатились, как тела их обмякли, несмотря на то, что сами они не сдвинулись с места, не шелохнулись. Было во всём этом что-то неестественное, пугающее. Резко вздрогнула, когда светящиеся знаки, что были на стенах над их головами, вспыхнули ярче, и в помещении стал появляться туман. Он сгущался, перемещался за пределами круга, в котором стояла я, заслоняя образы старцев, но постепенно разделился, приобретая формы, очертания. От них послышался басовитый искажённый гул, словно этот туман подпевал старцам. От увиденного... и услышанного моё сердце громко и испуганно стучало внутри. На коже проступили мурашки, и, кажется, каждый волосок встал дыбом. Такого мне видеть ещё не приходилось. В какой-то момент старуха, что общалась со мной больше остальных, перестала петь. Я уже могла отчётливо видеть её сквозь молочную пелену тумана. Женщина поднялась со скамьи, распростёрла руки и зловеще что-то зашипела. Туман отреагировал на неё почти мгновенно. Взметнулся, подлетел к ней, обволакивая тело резки, ветер, гул и туман впитался в старуху. Я, округлив глаза, с ужасом наблюдала за происходящим. Всё тело окоченело, я даже пальцем пошевелить не могла от жуткого впечатления. «Дарс Олдридж жив!» — прошипела устрашающе она не своим голосом. Его держат под землёй, в ущельях. Пробиться к ним опасно. Женщина затряслась, тени вновь стремительно покинули её тело, а сама она осела на каменный пол, тяжело и хрипло дыша. Символы на стенах погасли. Я отвлеклась на эти внезапные изменения лишь на миг, но больше и не успела уловить момент, когда туман и тени, что были в нём, устремились ко мне. Они ворвались в круг, закружили вокруг, жаля холодом, диким, неконтролируемой, всепоглощающей тоской. От их нападков и гудения, похожего на рой диких ос, рана на пояснице заныла. От неё по телу разлился жар, сильный, обжигающий. Перед глазами появились яркие мушки, на лбу и шее проступил пот. Я не могла бороться совсем сразу. Отмахиваться от теней, терпеть боль. Пошатнулась, чувствую, как ослабеваю. Мир закружился и потемнел. Всё это было слишком для меня.